Самая теплая женщина в мире Самое доброе, самое лучшее. Мне двадцать семь, а ты на четыре. Года моложе, года моложе. Ты не призналась, а я не спрашиваю. Способен на лучшее, если не хочешь умереть, то тут у души. Попробуй начать все сначала. о которой мне помнится, Пусть ты устала и стала старой, если мы вместе, я знаю, исполнится всё, что обещано, все, что обещано.